Мануэль заметил растерянность Франциско, погрозил ему пальцем. — Ну, да ведь это только слухи! — заметил он. — Я не требую, чтобы вы их подтвердили или опровергли с рыцарской галантностью. Да, конечно, я бы не прочь заказать вам подобную же Венеру. У меня есть несколько весьма аппетитных моделей. Может быть, мы еще вернемся к этому разговору? А пока напишите портрет моей инфанты. Как я слышал, выписали писали уже раньше, когда она была ребенком. Он пододвинулся совсем вплотную к Гои и сказал ему с сердечной откровенностью. — Кстати, я изучаю азбуку для глухих. Мне хотелось бы чаще и подробнее с тобой беседовать, Франчо, мой друг. Я приказал разработать план учебного заведения новейшего типа для глухонемых по методу доктора Деллетте. Заведение будет носить твое имя, ведь на эту мысль навел меня ты. Поверь мне, это совсем не самонадеянно с моей стороны давать уже сейчас такие поручения. Долго ни удел я не останусь, я вознесусь еще выше, верь мне, Франчо. И хотя Гоя не мог его слышать, он придал своему глуховатому тенору металлическую звонкость. На следующий день Андрес доложил о приходе какой-то дамы. Гоя, приказавший никого не пускать, рассердился. Андрес объяснил, что дама не уходит, и что это очень знатная дама. Гоя послала Густина. Тот вернулся, несколько смущенный, и сказал, что дама — графиня Кастильофель. А когда Гоя не понял, он крикнул ему в самое ухо «Пепа! Пепа — «Пеппа! Это Пеппа!» Пеппе жилось хорошо. Временно закатившаяся звезда Дона Мануэля только послужила к блеску Пеппы. Никто не верил, что опала будет длительной. И те, кто из предосторожности избегал инфанта, из той же предосторожности старались как можно чаще появляться при утреннем туалете графини. Кастиль К тому же она была очень богатым. Узнав о судьбе, постигшей Гою, Пеппа сначала обрадовалась. Теперь он поплатился за то пренебрежение, которое выказал ей. Но ее мстительная радость скоро прошла. Пеппа догадывалась, что постигшее Франциско несчастье вызвано его страстью и завидовала такой страсти. Ей казалось обидным что не она внушила ему эту страсть. пепа пришла с намерением дать почувствовать Гои, что возмездие существует и на небе, и на земле. Но когда она увидела его, увидела нового, незнакомого Франциско. Она была потрясена, в ней заговорила старая любовь. Она удовольствовалась тем, что ясно дала ему понять, как высоко поднялась. Я беременна, — сказала она доверчиво и гордо, — мой сын будет граф Кастильофель, рожденный в законном браке. Он заметил, как она отщится доказать ему и себе самой, что она не только знатна и богата, но и счастлива. Однако счастлива она не была, она страдала по нем, как он сам страдал по герцогине Альба. И он почувствовал к ней прежнюю добродушную, немного жалостливую, уютную нежность. Они разговаривали, как давнишние приятели, знающие друг о друге много такого, чего не знают посторонние. Пеппа смотрела на него своими бесстыдными зелеными глазами, и он легко читал слова у нее по губам. Он убедился на опыте, что плохо понимает только тех, кому равнодушен, людей, которых он любил, а, впрочем, и тех, кого он ненавидел, он понимал без труда. — Кончита все еще плутует в карты? — спросил он и прибавил. — Если позволишь, я на днях приду к тебе поужинать и выпью стакан Мансани Ильи. Пепа не могла удержаться, чтобы не прихвастнуть. — Только не приходи без предупреждения, — сказала она. — А то может случиться, что ты застанешь у меня Дона Карлоса. «Какого дона Карлоса?» — спросил он. «Дона Карлоса — короля всех испанских владений и обеих Индий!» — ответила она. «Караджо!» — воскликнул он.